Глава седьмая. Откровение бывшей подруги. Катерина. Выхожу из офисного здания с коробкой вещей. Все мое богатство, скопленное на рабочем месте за два года ударного труда, легко уместилось сюда. Кружка с сердечками, секретный запас печений, любимый степлер, кактус. Горько вздыхаю, поворачиваюсь в сторону остановки, неожиданно понимаю, не дойду. Разревусь прямо в маршрутке на радость скучающим пассажирам. Не хочу позориться, решаю сначала хоть немножко успокоиться. Сворачиваю в другую сторону. Возле нашего здания есть небольшой зеленый сквер, где полно лавочек. Здесь тихо. В будний день никого. Устраиваюсь на самой ближней лавочке, спешно пытаюсь себя успокоить. Ну и что, что уволили? Это же не конец света. У меня по-прежнему есть руки, ноги, даже голова. Высшее образование опять же. Что я, новую работу не найду, что ли? Найду. А самой обидно аж до слез. Главное, шеф попросил перед уходом исправить файл. Я, конечно, согласилась, тут же пошла его редактировать. Грешным делом подумала, что остынет, простит мне мою глупую ошибку, ведь очевидно, что не специально. Но не тут-то было. Выперли меня с вещичками. И что теперь делать? Пока устроюсь на новое место, пока получу зарплату. Катя? Вдруг раздается откуда-то сбоку. Оборачиваюсь и цепенею. Возле лавочки стоит Стася. Одета-то как. Черная кожанка подчеркивает талию, джинсы облегают чересчур худые ноги, которые кажутся невероятно длинными благодаря ботильонам на шпильках. Тут же вспоминаю, как она этими своими ногами обхватывала бедра моего жениха, и мне становится совсем тошно. «Я хотела зайти к тебе в офис, поговорить. Вижу ты тут» с скороговоркой она. «Борюсь с желанием подскочить и надеть ей на голову коробку со всем офисным барахлишком. Буквально сдерживаюсь из последних сил. Шиплю, зло прищурившись. Вот сейчас ты совсем не вовремя». Впрочем, в этой жизни не будет момента, когда это вовремя наступит. Я больше никогда не хочу видеть эту свинью. «Кать, ну прости». Картина вздыхает она и садится на другой конец лавочки. «Просто на меня так набросился, так набросился!» «Хватит врать!» Киплю от возмущения. «Я все видела, ты сидела на нем вполне себе добровольно!» «Я там была, забыла?» «Ну не удержалась, прости!» Охает она. «Наверное, какая-нибудь святая Катерина после слова «прости» растаяла бы, разомкнула объятия и ответила, «Ничего, бывает, но я не она!» Говорю ей с каменным выражением лица. Знаешь, куда засунь себе свое, прости. Ну зачем ты грубишь? Мы же подруги. Просто я не удержалась. Он у тебя такой «Вау!». Ох ты ж, боже мой! Я сейчас должна войти в ее ситуацию и сказать что-то из разряда. Раз он «Вау», я, конечно же, понимаю, зачем ты взобралась на моего жениха. А если бы он был не «Вау», то это бы резко меняло степень вины так называемой «подруги». Да, Антон, внешне ничего себе парень. высокий, накачанный. Лицо приятное. Опять же, владеет небольшим кафе при деньгах. «Ну какой сволочью надо быть, чтобы вот так запросто взобраться на чужого жениха? Пусть он хоть триста раз будет, вау! Ух! И всяко разно!» «Стася, мы больше не подруги. Объясняю ей очевидное, И никогда уже ими не будем. Так что иди-ка ты. Я что пришла?» Перебивает она, захлопав нарощенными ресницами. «Твоя мама звонила моей, ругалась, говорила про меня всякое». «О, мама может. Чувство так-то ей неведомо, и нередко она ляпает такое, отчего у меня, прожившие с ней первые 17 лет своей жизни, уши сворачиваются в трубочку. Представляю, что она наговорила матери Стаси». «Впрочем, в данном конкретном случае я только рада, что она не сдержалась. Она и мне звонила, но я отделалась коротким рассказом», не вдавалась в подробности, сослалась на плохое самочувствие и завершила разговор. Видимо, этого ей все же хватило, чтобы озеро злости вышло из берегов и затопило всех вокруг, в том числе мать моей бывшей подруги. «Ты не могла бы поговорить со своей мамой и объяснить ей? А ты не могла бы не спать чужими женихами? Теперь уже я ее перебиваю». Стася вдруг вскакивает с лавочки, упирает руки в боки и фырчит. «Слушай». Я не виновата, что он на меня повелся. Я, в отличие от некоторых, после школы работала над собой, фигуру делала, качалась. А ты чем была занята? Почему не похудела? Чем я была занята? Училась, строила карьеру, отношения. У меня было много занятий, да. Но на качалку меня не хватило. Соответственно, выгляжу так, как выгляжу. Ее подколка цепляет за живое. Невольно краснею, тоже подскакиваю славочки. Я себя сейчас этой коробкой наверну, поняла?» Замахиваюсь на нее своей поклажей. «Чеши отсюда!» «Поняла, поняла». Она отшатывается от меня на добрых пару метров, а потом вдруг спрашивает. «Так ты что, правда решила отменить свадьбу? Не пойдешь за него? Нафиг он мне после такого сдался? И ты тоже?» «А она будто рада это слышать. Нормальная вообще? И тут Стаси выдает. «Так если тебе, Антон, не нужен, я подберу? Без обид?» «Хватает же совести!» «Да забирай, даром не нужен!» Услышав это, Стаси довольно кивает и бросается от меня в противоположную сторону. «Нет, она никакая не свинья. Она стервятница чистой воды. Идеальная пара для моего бывшего. Желаю им обоим море несчастья!» Шлю бывшей подруге вслед пару сотен проклятий, а потом поворачиваюсь и уверенным шагом иду к остановке. «Нечего мне тут больше делать!» «Одно хорошо, после встречи с недоподругой слез ни в одном глазу. Я слишком для этого зла».